Глава 3. В поисках таинственным образом исчезнувшего Рузаева участвовали пять военных вертолетов и отделение солдат под командованием лейтенанта Кущи, но найти эксперта не удалось. Не удалось обнаружить и разбитый вертолет авиаконтроля, и это обстоятельство заставляло искать нетривиальные объяснения их исчезновения. В домике штаба попискивал пульт селектора, доносились переговоры исследовательских групп,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 И Вашура помолчал. «Есть идея, но высказывать ее преждевременно. Извините». В домик вошел Гаспарян. Отряхнул снег с шапки, разделся, прошел во вторую комнату, причесываясь на ходу. «Снимай поиск», — сказал он Вашуре. «Местность открытая, искать больше негде. Провалиться в болото вертолет с Мишей не мог. Мы проверили, там выход глины, толщина верхнего слоя с торфом всего около двух метров». Ивашура посмотрел на Одинцова, одетого в свитер. Тот еле заметно кивнул. «Хорошо ты прав, Виктор, передай поисковым отбой». Радист встрепенулся и потянулся к панели рации. Гаспарян сел, аккуратно поддернул брюки, все молча смотрели на него, будто навестника беды. Старостин снова зашагал из угла в угол, радист передал в эфир приказ Ивашуры, и в домик вернулась прежняя тишина.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 Мартин Сергеевич, надо пересмотреть режим безопасности исследований и немедленно. Заместитель премьер-министра повернулся к Ивашуре. Игорь Васильевич, вы же понимаете, что первым делом с нас спросят за людей, за соблюдение норм безопасности, а уж потом за ход исследований. Подходить к башне опасно, а если до сих пор обходилось без жертв, так это чисто случайно, а не из-за мер предосторожности. То, что нас предупреждают пауки, не довод».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 Вопрос эвакуации района и запасной зоны, вопрос социальный, бытовой, психологический, финансовый и так далее. Его надо решать в первую очередь, время не ждет. На панели рации загорелся глазок индикатора. Радист поправил наушники, выслужил и сказал подошедшему Ивашуре. «Посты наблюдают глаз дьявола. Аппаратура сейсмологов регистрирует подземные шорохи». Ивашура кивнул, повернулся к остальным. «Извините, господа, я вас покину. Владлен Денисович, ты тут без меня». Багаев из-под лобия посмотрел на Старостина. «Хорошо, Игорь Васильевич». Ивашура кивнул Гаспаряну. Они оделись и вышли. «Похоже, приближается очередная пульсация», — сказал Ивашура уже в кабине вертолета. «Башня активизируется. Больше ничего не нашли?» Гаспарян вопросительно посмотрел на приятеля. «Ты имеешь в виду Мишины вещи?» «Ничего». Он помолчал. Пилот поднял легкую машину в воздух.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 Выдвигались гипотезы, что она сооружена пришельцами, иными разумными существами. Вполне допустимо, однако это мало что меняет. Башня – искусственное сооружение, а значит, часть техносферы, пусть и неземной. Ивашуров вдруг насторожился, поднял руку, призывая к молчанию. От башни докатился крик паука, ослабленный расстоянием. «Глаз дьявола», – сообщил один из наблюдателей.